Честолюбивые планы Урфина Дюса Однажды Урфин сидел на крыльце и слушал, как в доме переругивались медвежья шкура и гуамоко. — Ты, филин, не любишь хозяина, — ворчала шкура. Нарочно молчал, когда он оживил рога, а ведь знал, что это опасно.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 А то уж очень легкая на ходу. Никакой устойчивости. Любой ветерок свалит с ног. А это хорошо придумано, — заметил про себя Джуз. Надо будет так и сделать. Голоса в доме становились все громче, и Урфин гневно прикрикнул. — Но, вы разгалделись там? Замолчать! Спорщики продолжали брониться шепотом.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 вкрапленные не только в стены домов, но даже между камнями мостовых. Столько сокровищ! Волшебник не содержал для их охраны многочисленную армию. Все войско Гудвина состояло из одного единственного солдата, которого звали Дингиор Впрочем, зачем нужна была Гудвину армия, если...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 По случаю дворцового праздника Дин Геор показывал на площади солдатские приемы на потеху собравшимся зевакам. Он так ловко управлялся с мечом, копьем и щитом, что привел в восторг зрителей. Когда парад кончился, Урфин подошел к Дину Геору и спросил. «Достопочтенный Дин Геор!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 Ученье продолжалось до самого вечера. Урфин стал командовать, но деревянный клоун был все время свеж и бодр. Он не показывал никаких признаков утомления. Конечно, это и следовало ожидать. Разве может уставать дерево? Во время урока медвежья шкура с восхищением глядела на своего повелителя,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 Урфин запряг топотуна в тележку, взял с собой гуамоко и клоуна и с большим шиком въехал в Кагиду. Железные противни грохотали, когда тележка подпрыгивала на кочках, и пораженные живуны сбегали столпами. «Урфин Джус! Могучий волшебник!» — перешептывались они. «Он оживил ручного медведя, издохшего в прошлом году». Джус слышал обрывки этих разговоров, и сердце его переполняло с гордостью. Он приказал хозяйкам разобрать противни, и те боязливо косяс на медведя и филина очистили тележку. Понимаете теперь, кто господин в когиде? Сурово спросил Урфин. Понимаем, смиренно ответили живуны